Сходка. Поэнт Клиер, Алабама. Сьюки сняла трубку и тут же узнала голос. «Здорово, детка!» «Здравствуйте!» «Звоню спросить, не хочешь ли скататься со мной домой». «Когда? Куда?» «В Пуласке!» «Ой, только что договорилась с Пинкс, она все организует. В этом году сходка ОС в Пуласке. Можешь приехать?» Будет парад, и твоя покорная будет им командовать. Хочу, чтобы ты поехала со мной. О, боже мой! Ну да, конечно! Когда? 14 августа. Приеду. Сьюки разволновалась от радости. Она сама хотела съездить в Пуласки, но не желала там никого смущать и являться как снег на голову. А теперь... У нее официальное приглашение от Фрицы. 14 августа Сьюки прилетела в Гринбэй. Все прибывшие селились в большой гостинице Хаят. Самолет Сьюки опоздал, а потому ее попросили сразу в гостиничный ресторан, где все обедали. Она вошла в зал и увидела компанию женщин за столом в углу и немного за ними понаблюдала. Она поняла, что для постороннего глаза они. Просто компания старушек за обедом. Никто бы не догадался, кто они и что нас совершали. Подошел метр до отель и отвел с юки к их столику. Фриция взглянула на нее и сказала, «А вот и она! Пинкс Уилли — это Сара Джейн!» Она бы все равно их узнала. Пинкс, Была вылитая она же на фотографиях, а Уилли, конечно, состарилась, но по-прежнему красотка. Чуть позже она познакомилась с тетей Гертруд, теперь монахиней по имени сестра Мэри Джуд. Лицо у нее было, как у пухлого ангела на дереве. Она сгреблась юки в охапку, обняла. «Ой, ты прямо ее копия! Ох, милая деточка! Ох, если б мамуля тебя видела!» Кто-то прислал бутылку шампанского. Фрица подняла бокал и сказала. «Ну вот, теперь все в сборе. За всех отличных девах, кто бывал наверху. И за нас. Мы, может, уже не такие юные и шустрые, как раньше, но, ей-богу, как поется в песне, мы все еще здесь». «За это, за это!» — добавили все и выпили. «А теперь за деточку Софи, Сару Джейн, добро пожаловать домой!» На следующий день рано поутру Сьюки и всех дам, облаченных в форменные костюмы, забрали и отвезли в Пуласки. На въезде в город их приветствовали толпы восторженных людей, выстроившихся вдоль улиц. Все махали американскими флажками, кричали и аплодировали. Когда парад завершился, они отправились в просторный зал рыцарей Колумба, где ожидалась официальная церемония, и на обеих стенах красовались громадные фотографии суит вотерского «Авенджер Филд», девушек и самолетов, на которых они летали, а впереди поправее висел большой снимок матери Сьюки — Софи. Она стояла, улыбаясь, у своего самолета. Все расселись, фрицы встала и поприветствовала всех ос и их семьи в Пуласке, после чего устроилась рядом со Сьюги в первом ряду. Прозвучало немало речей от мэра, губернатора Висконсина, нескольких сенаторов и других почетных гостей. После речи губернатора все решили, что она последняя, но тут вдруг на сцену Посверкивая глазами, вышла Пинкс. Она, казалось, изо всех сил сдерживала улыбку. «Дамы и господа, у нас тут за сценой дожидается кое-кто, прилетевший сюда с особым сообщением!» Все схватились за программки, но этот выступающий там не значился, и потому все недоумевали, кто бы это мог быть. Однако... Не успела эта женщина выйти на сцену, как все ахнули и раздались аплодисменты. Все признали американского астронавта. Она улыбнулась, оглядела толпу и сказала. «Доброе утро! Я Селли Райт. Я приехала выразить вам от имени всех военных летчиц то, что так давно необходимо было. Нашу благодарность». Когда были нужны стране, вы взялись за дело и доказали, что женщины могут летать. И притом восхитительно. Вы сталкивались с непреодолимыми, казалось, трудностями и преодолевали их изящно, мужественно и смело. Ваша жертвенность, решимость и несгибаемость открыла возможность для женщин, в том числе и для меня, летать выше, чем мы когда-либо осмеливались мечтать. И потому знайте, Тем из нас, кто уже участвует в освоении космоса или станет в будущем тем, кто направляется к Луне, звездам и далее, вы и все осы — ветер под нашими крыльями. Храни вас Бог. Она сошла со сцены, помахав рукой на прощание. Из динамиков зазвучала запись Бэт Мидлер «Ветер под моими крыльями». Вот это день. В тот вечер город устроил осом масштабную вечеринку в бальной зале Зелински. Народу было битком. А когда солист группы на сцене увидел, как входит Фрицы, он остановил музыку, и все аплодировали, пока она шла через толпу. Здорово, ребята. Сьюки. Не знала, понимают ли тут все, кто она такая, или они просто дружелюбнейшая публика на свете, но ее никогда в жизни столько не обнимали. Вскоре музыка заиграла вновь, и крупная веселая женщина с золотым зубом сгребла с юки в охапку, и они пошли плясать польку. То есть, с юки догадалась, что это за танец. Чуть погодя, когда с юки исхитрилась перевести дух, Она заметила длинный стол, заставленный едой, из конца в конец. А она-то думала, что это южане много едят. Взяла тарелку и принялась за что-то неимоверно вкусное с горчицей и квашеной капустой. Кто его знает, что это, но удалось оно на славу. Сьюки смотрела, как фрицы и все остальные танцуют, и ей казалось, что нет людей счастливее. После того, как ее прокружили по залу не меньше ста человек, включая восьмилетнего мальчика, Сиюки поняла, что сваливать свои неудачи в балете на генетику не стоит. Все поляки оказались очень хорошими танцорами. Еще через час к музыкантам подошел какой-то мужчина и что-то сказал солисту. Следующую песню тот объявил в микрофон. «Дамы и господа!» «У нас есть заказ!» «Где сестра Мэри Джуд?» Толпа взревела и захлопала. Сестра Мэри Джуд ела, но не сплоховала. Вышла на сцену, взяла аккордеон и вжарила бодрый вариант польки виника краника Не успела с Юки глазом моргнуть, как уже опять была на танцполе и выплясывала под «Ох ты ж, ну и полька!»